Богатство и экономическое, а потому в значительной степени и политическое мощь страны, заключаются в трех факторах производства. Природе, природных богатствах, капитале, как материальном, так и интеллектуальном, и труде. Российская империя чрезвычайно богата природой, хотя значение этого богатства в довольно серьезной степени умаляется неумеренностью климата во многих ее частях она весьма слаба капитальными накопленными ценностями главным образом потому что она создана непрерывными войнами не говоря о других причинах она может быть весьма сильна трудом физическим по числу жителей и интеллектуальным так как русский человек здоровый здравый и богобоязненный все эти факторы производства находятся в тесной между собою связи в том смысле, э, что только совокупным и координированным действием они могут творить соответствующие затратам большие ценности, богатство. Но при современном состоянии человечества, когда благодаря развитию общении природные богатства довольно легко перемещаются, а благодаря международному кредиту капитала всего света в значительной мере интернационализировались, труд приобрёл особое значение в создании богатства. Из изложенного ясно, что надлежало обратить внимание на увеличение второго фактора производства капитала, и в особенности на развитие третьего фактора труда. Для первой цели нужно было прочно поставить национальный кредит. Надеюсь, что финансовая история признает, что никогда кредит России на международных и отечественных денежных рынках не стоял так высоко, как он стоял, когда я был министром финансов. Не моя вина, что ребяческие затеи с войной его уронили и уронили, вероятно, надолго. В на эти дни я читал статью в некоторых русских газетах, что де иностранным держателям наших фондов и банкирам всё равно какой у нас будет образ правления, лишь бы восстановился внутренний порядок, то есть прекратилась бы анархия. Давно наивное рассуждение. Конечно, они желают, чтобы прекратилась анархия, но для иностранного и русского кредитора важно, чтобы установился такой образ правления, при котором выды бы, если не невозможны, то маловероятны подобные авантюры, как ужасающая японская война по личным капризам потекающей авантюристом. И был невозможен такой порядок вещей, при котором величайшие нации находятся в вечных экспериментах и весической дворцовой камеллии. Взрослый человек может, пожалуй, раз обжечься кипятком, но не глотнёт его вторично. После тех потерь, которые за границей понесла во время японской войны, Она откроет свои кошельки только такому российскому режиму, которому она будет верить. Верить же тем или тому порядку, при котором она потеряла процентов 20 капитала в русских ценностях, она не будет. В течение моего управления финансами я увеличил государственный долг приблизительно на 1900 млн руб на железные дороги и уплату беспроцентного долга государственному банку для восстановления денежной золотой валюты и стратил гораздо более таким образом занятые деньги пошли исключительно на цели производительные они находятся в капиталах страны благодаря установленному мной доверию заграничных сфер к русскому кредиту Россия получила несколько миллиардов, думаю, не менее 3 рублей иностранных капиталов. Нашлись люди, и теперь их немало, которые ставили и ставят мне это в вину. О глупости и невежестве. Ни одна страна не развилась без иностранных капиталов. Когда против иностранных капиталов ведут войну, так называемые истинные русские люди, кажется, это счастливое название пустил в ход сам император. То это понятно, ведь это или отпетые, или наёмные безумцы. Но ведь нередко, а среди иностранных капиталов толкуют, и даже в газетах люди, имеющие претензии на знание. Во всё время управления мной Министерством финансов Мне приходилось отстаивать пользу иностранных капиталов, и в особенности в комитете министров ярые противники были Дурнаво, Плеве и генерал Лобко. Его величество по обыкновению делал резолюцию ту одну, ту другую. Было даже созвано его величеством особое заседание по этому предмету под его председательством. Журнал находится в архиве Министерства финансов. Полезны ли иностранные капиталы или нет? На этом заседании я к немалому удивлению присутствующих и его величества высказал, что я совсем не боюсь иностранных капиталов, почитая их за благо для нашего отечества. Но боюсь совершенно обратного, что наши порядки обладают такими специфическими, необычными в цивилизованных странах свойствами, что немного иностранцев пожелают иметь с нами дело. Конечно, если бы не делалось во время моего управления финансами масса затруднений иностранным капиталистам, то иностранные капиталы пришли бы в гораздо большем количестве. Но на что следовало обратить внимание, так это на развитие труда. Труд русского народа крайне слабый и непроизводительный. Поэтому во многом этому содействуют климатические условия. Десятки миллионов населения по этой причине в течение нескольких месяцев в году бездействуют производительности труда препятствует отсутствие путей сообщения. В этом отношении мне удалось нечто сделать, так как во время моего управления финансами я удвоил сеть железных дорог. Но тут мне постоянно мешало военное ведомство. Это ведомство поддерживало меня только тогда, когда я предлагал строить дороги, имеющие, по его мнению, некоторое стратегическое значение. Так вопреки моему мнению, решили строить стратегические или преимущественно стратегические дороги, как, например, ветвь Загоспской дороги в Кушку, Бологое, Полоцк и другие. Кроме того, дороги экономические часто искривлялись по каким-то малоубедительным соображениям. Причём замечательно, что дни военные специалисты заявляли, что стратегические соображения требуют немедленной постройки такой-то дороги, а другие находили ту же дорогу вредной в военном отношении. В этой области мудрили и много вредили генерал Куропаткин и в особенности бывший начальник главного штаба Обручев. Последний был образованный, доровитый благородный и честный человек, но в стратегической дороге были прород какой-то его мании. Нередко случалось, что дорога, которая познавалась стратегической через 2-3 года, не признавалась таковой. Упомянув об обручеве, не могу не сказать, что он систематически проповедовал о необходимости обратить внимание на крестьянство. Монархкратно об этом докладывал государю. К сожалению, он подавал постоянно в то противоречие, что одновременно требовал различных облегчений для крестьянства и настаивал на всё большем и большим увеличении военного бюджета и вообще расходов по обороне. Ему главным образом Россия обязана громаднейшими затратами, если не совсем, то весьма малопроизводительными на Лебавский порт. Выше уже рассказано, как его величество подписал высокопарный указ о сооружении этого порта и наименование его портом Александра Третьего, и в тот же день сетовал на то, что порт этот совсем не нужен. И так я всячески старался развить сеть порт, железных дорог. Но военные соображения на стороне Коих был, естественно, большей частью её величиства, значительно мешали строить дороги наиболее нужные в направлениях, наиболее производительных в экономическом отношении, а потому сеть даёт дефициты, и их довольно трудно по итовничтожить. Нужно время, чтобы развелось движение. При бывшей Бедности в железных дорогах, всякая новая дорога, это благо, или, по крайней мере, превратится довольно скоро в благо. Возясь почти 40 лет с железными дорогами и с стратегическими соображениями нашего военного ведомства по поводу железных дорог, я пришел к заключению о том, что в громадном большинстве случаев все стратегические соображения о направлении дорог суть химеры и фантазии. Государство всегда гораздо более выиграет, если при сооружении железных дорог будут руководствоваться исключительно экономическими соображениями. В общем, то есть почти всегда направление дороги экономическое будет соответствовать и стратегическим потребностям. По моему мнению, в курсе железных дорог это начало того, что мы быть проведено как правило, его легко обосновать исторически и экономические. Мы 30 лет всё строили дороги в виду войны на западе. Сколько мы ухлопали малопроизводительно, а иногда и совсем непроизводительно денег. А в конце концов начали воевать, правда, по причуде на Дальнем Востоке. Чтобы создать источник применения труда, было более нежели желательно развить нашу промышленность. Эту идею начал мудро и со свойственной его характеру твёрдостью проводить император Александр III. Я всячески старался развить нашу промышленность. Этого требовали не только интересы народные, взятые в частности, но высший государственный интерес. Современное государство не может быть великим без национальной развитой промышленности это показывает история это очевидно из современной действительности и наконец это ясно из экономической здравой теории если этого довольно много людей не понимают и не знают то они заслуживают сожаления во время управления моего финансами а в то время министр финансов был также министром торговли и промышленности я отвёрдо утроил нашу промышленность это тоже мне постоянно ставили и ныне ставят в вину глупцы говорят что для развития промышленности я принимал искусственные меры что значит это глупые фразы какими же мерами кроме искусственных можно развить промышленность Всё, что делают люди, это с известной точки зрения искусственно. Одни дикари живут и управляются без искусственно. Вести и всюду промышленность была развита искусственными мерами. Я же принимал меры искусственные, гораздо более слабые, сравнительно с теми, которые для этой цели принимали и даже даны не понимают многие иностранные государства. Этого, конечно, не знают наши салонные невежды. Александр III ввёл по министре финансов в Вашингградском покровительственный тариф. И я всячески его поддерживал, несмотря на все приступы аграриев-дворян, но затем, к сожалению, я не мог принимать других искусственных мер. Закон или, вернее, произвол в образовании акционерных обществ сей сегодня творилось в комитете министров всячески стеснял их развитие сколько раз я не поднимал вопрос о введении явочной системы при образовании акционерных обществ я всегда встречал затруднения в министерстве внутренних дел и вообще и в плеве в частности и особенности обыкновенно мне суют что яде выдавал промышленные суды из Государственного банка. Но, во-первых, вся сумма этих суд доходит до 50-60 миллионов рублей. Смешно говорить о том, что судами такого размера можно искусственно народить промышленность Российской империи. Во-вторых, значительная часть этих суд выдана нашим баром-промышленникам из Дворцовой Камарильи или к ней близким. Уже, во всяком случае, не при моем содействии. Вообще вопрос о значении промышленности в России еще не оценен и не понят. Только наш великий ученый Менделеев, мой верный до смерти сотрудник и друг, вопрос этот понял и постарался просветить русскую публику. Надеюсь, что его книга по этому предмету принесет пользу русскому обществу. Конечно, когда он был жив, заговорили, что он писал так, потому что подкуплен, заинтересован. Но если вообще люди, то русские люди, в особенности, всегда более склонны отдавать должное мёртвым, нежели живым. И вследствие развития при моём управлении сети железных дорог и промышленности я отвлёк от земли 4-5 миллионов людей, а, значит, с семействами миллионов 20-25, то этим самым я как бы увеличил земельный фонд на 20-25 миллионов десятин. Но, конечно, при всей возможности этих мер в вопросе об увеличении производительности народного труда они являются элементами второстепенными. Чтобы оплодотворить народный труд, необходимо поставить народ так, чтобы он мог и хотел не только производительно трудиться, но и стараться всячески увеличивать эту производительность. У нас же народ так трудится, как пьет, он мало пьет, но больше чем другие народы напивается, он мало работает но иногда надрывается работой. Для того, чтобы народ не голодал, чтобы его труд сделался производительным, нужно ему дать возможность трудиться, нужно его освободить от попечительных пут, нужно ему дать общие гражданские права, нужно его подчинить нормам, нужно его сделать полным и личным обладателем своего труда. Одним словом, его нужно сделать свободным, с точки зрения гражданского права персоною человек не разовдёт свой труд, если он не имеет сознания, что плоды его труда суть его и собственность его наследников. Как может человек проявить и развить не только свой труд, но и инициативу в своём труде, когда он знает, что Обрабатываемая им земля через некоторое время может быть заменена другой общиной, что плоды его трудов будут делиться не на основании общих законов и завещательных прав, а по обычаю. А часто обычай есть усмотрение, когда он может быть ответственен за налоги, не внесённые другими, руговая порука когда его бытие находится не в руках применителей законов общей юрисдикции, а под благим попечительным усмотрением и благожелательной защиты маленького батюшки от цаземского начальника, ведь дворяне не выдумали же для себя такой сердечной работы, когда он не может ни передвигаться, ни оставлять своё часто беднее птичьего гнезда жилище без паспорта выдача коею зависит от усмотрения для да, одним словом его быт в некоторой степени похож на быт домашнего животного с той уразницей что в жизни домашнего животного заинтересован владелец ибо это его имущество а российское государство этого имущества имеет при данной стадии развития государственности в излишки а то, что имеется в излишке или мало, или совсем не ценится. В чём суть крестьянского вопроса, а не в налогах, не в покровительственной таможенной системе и не в недостатке земли, по крайней мере, не в принудительном отчуждении земли для передачи её во владение крестьян. Но, конечно, если государственная власть считала, что для неё самое удобное держать 3/4 населения не в положении людей, граждански равноправных, а в положении взрослых детей, существ особого рода, если правительство взяло на себя роль, выходящую из сферы присущей правительству в современных государствах, роль полицейского попечительства, то рано или поздно Правительство должно было вкусить прелести такого режима. А высшее правительство, государственная власть всее вкусила, когда произошёл удар от японской войны, затейный по безумию и пошёрённый огар полицмейстерам Российской империи плеве, в надежде таким образом поднять престиж власти, возвеличить нашу силу и режим и заставить смириться идёт мощью и успехом. Ужасное влияние имеет на людей всякий успех. Это я испытал и на себе лично. Ну раз ты попечитель, и я голодаю, то корми меня. На своём основании вошло в систему кормления голодающих и выдающих себя за голодающих. В сущности, наши налоги в моё время до войны Сравнительно с налогами других стран были не только невелики, но и малы. Но раз ты меня держишь на уздечке, не даешь свободы труда и лишаешь стимула к труду, то уменьшай налоги, так как нечем платить. Раз ты регулируешь землевладение и землепользование так, что мы не можем развивать культуру, делать ее интенсивнее, то давай... Земли, по мере увеличения населения, земли нет. Как нет? Смотри, сколько ее у царской семьи, у правительства, казенной, у частных владельцев. Да ведь эта земля чужая. Ну так что же, что чужая? Ведь государь самодержавный, неограниченный. Видно, не хочет дворян обижать. Или они его опутали. Да ведь это нарушение права собственности. Собственность священна. А при Александре II собственность не была священна, захотел и отобрал, и нам дал, значит, не хочет. Вот те рассуждения, которых держится крестьянство. Эти рассуждения есть результат самим правительством устроенного их быта, и затем, конечно, они орасколены бессовестным огнём революции. Революция по своим приёмам всегда бессовестно лживы и безжалостны ярким доказательством тому служит наша революция справа так называемые чёрные сотни или истинно русские люди на знамёни их высочай слова самодержавие православие и народность а приёмы и способы их действий архи лживы архи бессовестны архи кровожадны Налож, коварство и убийство это их стихия. Во главе явно стоит всякая сволочь, как Дупровин, Гринмут, Юзефович, Пуришкевич, а по углам, спрятавшись, дворцовые комарилли. Держится же эта революция, революционная партия, потому что она мила психологии царей и царицы которые думают, что они тут обрели спасение. Между тем, спасаться-то было не надо. Если бы их действия отличались теми качествами, которые правители народов внушают общую любовь и уважение. Ещё с первый год царствония императора Николая II я говорил с Дурнаво, стараясь убедить его, что необходимо поставить земских начальников в более определённые рамки, отобрав от них функции судебные. Нодорнову мне категорически ответил, что скорее его руки отсохнут, нежели он подпишет какое бы то ни было изменение в положении земских начальников. После него был у нас назначен министром Гари Мыкин, бывший обер-прокурор сената и товарищ министра юстиции при Моносейне и Муравьеве. Когда он занимал место, то он категорически высказывался против положения о земских начальниках. Я думал, что он пойдет на уничтожение произвола земских начальников. Собрались на частное совещание под председательством Горемыкина. На это заседание Я взял с собою почтинишего члена совета, министра финансов Рихтера, бывшего директора департамента окладных сборов, знатока крестьянского дела, который при Вышнеградском лишился места директора за его квази-либерализм. По нынешним временам он был бы правый октябрист, но, вероятно, не согласился бы иметь дело с председателем этой партии Гучковым, бартёром кубчиком, моему нраву не препятствуй. В совещании начали беседовать, как двинуть крестьянское дело. Рихтер указал на то, что нужно прежде всего изменить положение о земских начальниках. Тогда Горемыкин у себя дома, его Рихтера, грубым образом срезал, заявив, что, сделавшись министром внутренних дел, он никогда не допустит чтобы был тронут институт земских начальников. После такого обращения с почтением стариком я вместе со своими коллегами по Министерству финансов оставил заседание у Гаримыкина. В последние годы царствования императора Александра III министром внутренних дел возбудил вопрос о приостановке действия статьи о купном положении крестьян по которому крестьяне при соблюдении известных условий имеют право покупать свои наделы. Так как выкупные суммы за землю постепенно с каждым годом уменьшались, то в конце 80-х годов многие крестьяне ввиду небольшой суммы, лежащей на земле, приобрели возможность выкупать свои участки вследствие того, что выкуп этот, провозглашённый в выкупном положении шестидесятого года, ничем затем не был регулирован, выделы делались не с должной осмотрительностью и систематичностью, нарушая интересы остального крестьянства, в особенности при общинном владении землёй. Поэтому министр возбудил вопрос о приостановке действия этой статьи, что по понятиям того времени было почти равносильно уничтожению этой статьи. Министр внутренних дел, в особенности в времён Толстого и ранее этого, был большим поклонником общины. К сожалению, это поклонение они исходило не из из аграрных соображений, сколько из соображений полицейских, так как не на что самый удобный способ управления домашними животными есть управление на основании стадного принципа. Община в их понятии представлялась чем-то вроде стада, хотя и не животных, а людей, но людей особенно а в особенности дворяне. По этому предмету возражал почтеннейший Николай Христянович Бунге. Таким образом, по поводу этой статьи попутно был возбуждён вопрос принципиальный о рыночстве общинного или индивидуального владения. Вопрос чрезвычайно острый и чрезвычайно обширный. В департаменте Государственного совета по этому предмету произошло разногласие и дело Должно было рассматриваться в общем собрании Государственного Совета. Я, как министр финансов, должен был высказать совершенно определенно мое мнение по этому предмету. Должно, что, в том числе, я еще не вполне изучил крестьянский вопрос, и, действительно, не учусь того или иного крестьянского владения земли, но не учусь на целью. С другой стороны, для меня было ясно одно если ставить на точку зрения личного индивидуального поведения крестьян землей, то если знать преимущество этого способа то проведение должно делаться систематично и планомерно по этому предмету должны быть созданы известные определенные правила, но не должно показать только что каждый крестьянин может иметь право необходимо указать подробно и точно все условия которые им указаны с достаточной ясностью и определённостью. При таком положении дела, по поводу тех, кто наоборот, есть соображение о тех, в которых являет Атмин. Я сказал, что в таком случае Атмин – это есть учреждение, имеющее известную историческую дату, поэтому Атмин – не разрешив в совокупности и весь крестьянский вопрос. Таким образом, я не высказывался ни за общину, ни за личное владение, а находил, что было бы благоразумнее, пока не будет выяснен и разобран крестьянский вопрос во всей его совокупности, действия статьи о выделе приостановить. В тот день Когда этот вопрос разбираться в общем собрании государственного совета, я имел доклад у императора Александра Третьего. Но по этому предмету государь со мною ничего не говорил. После доклада и завтрака я поехал на вокзал. Государь в то время жил в Гатчине и, садясь в поезд, заметил, что к поезду был прицеплен отдельный вагон. И что в этот вагон прошел молодой цесаревич Николай. Цесаревич пригласил меня прийти к нему в вагон, и мы с ним ехали в Меда Петербурга. Причем цесаревич меня все спрашивал, как я буду баллотировать вопрос и какое мнение буду поддерживать. Очевидно, он это дело ранее не читал и не знал, но находился под влиянием Николая Христиановича Бунге, который стоял за то, чтобы предоставить министру внутренних дел этот вопрос отклонить. Я его высочеству доложил, что я держусь другого мнения. И при неопределённости вопроса считаю, что лучше временно статью о выделе отменить, но с тем, чтобы непременно было приступлено к изучению крестьянского вопроса, и чтобы в самом непродолжительном времени было представлено решение крестьянского вопроса во всей его совокупности. В конце концов, В Государственном совете большинство примкнуло к этому мнению. Как подал свой голос Царевич, я не знаю. Но едучи с Царевичем, имея случай говорить с ним довольно долго о крестьянском вопросе, я тогда заметил, что его высочество, со свойственной ему сердечностью и благожелательностью, относится в высокой степени милостиво к крестьянским интересам и считает их первенствующими. Несмотря на то, что Государственный совет высказался о необходимости приступить к окончательному разрешению крестьянского вопроса во всей совокупности и поручил это ближайшим министрам, главным образом министру внутренних дел, дело это, конечно, не двигалось. В 1898 году вышел первый отчёт комитета Сибирской железной дороги за время с 1893 по 1897 год. Так как председателем комитета Сибирской железной дороги был все время император Николай II, сначала будучи еще цесаревичем, а затем сохранил за собой эту обязанность и сделавшись императором, то отчет этот имел особое значение. По этому поводу я считаю нужным отметить наиболее характеристичную черту молодого цесаревича, а именно как относился цесаревич к крестьянскому вопросу с самого начала учреждения Сибирского комитета и затем, дабы мой рассказ не прерывался, отмечу дальнейшие фазисы изменения этих взглядов, или вернее не взглядов, а настроений. Как это не удивительно, Но несомненно, что ещё в 1898 году, то есть менее чем 20 лет тому назад, в связи с сооружением сибирской дороги, был вновь поднят вопрос о переселении, то есть о том, чтобы дать возможность безземельному крестьянству двинуться по направлению к дальнему востоку и заселять сибирские пустыни по мере сооружения великого сибирского пути и проникновения его к нашим тихоокеанским владениям. Эта мысль тогда оказалась крайне либеральной и чуть ли не революционной. Правительство в его большинстве, а равно и самые влиятельные круги в Петербурге, полагали, что эта мысль давать возможность крестьянству уходить из европейской России для того, чтобы искать себе лучшей жизни в Сибири, представляет громадную ересь. Их доводы были весьма просты. Такая мера удорожит труд по обработке земли в помещичьих имениях, следовательно, эта мера невыгодна всем частным собственникам. А с другой стороны, она способна дать крестьянству такие стремления к вольностям, которые, по мнению помещиков, не только вредны для тоя нашего дворянства, но и для самих крестьян. Именно в этом смысле Катя и в прикрытой форме представил своё возражение тогдашний министр внутренних дел Иван Николаевич Дорнаву. Но я встретил поддержку моих мнений в очень просвещённом человеке Николае Христиановиче Бунге. И не знаю, Благодаря ли влиянию Николая Христиановича Бунге или просто по собственному влечению сердца, молодой цесаревич Николай решительно встал на сторону интересов крестьянства. И в принципе был решен вопрос о допущении и даже о некотором поощрении переселения крестьян, которым трудно жить в Европейской России, в сибирские края. Тем не менее, несмотря на такое решение, Министерство внутренних дел, в особенности первое время, продолжало чинить различные препоны, конечно, только из боязни, что такое переселение может удорожить сельскохозяйственный рабочий труд. И только через несколько лет было допущено более или менее беспрепятственные переселения, а в последние годы, то есть во время пережитых нами смут уже начали искать в этом переселении как бы одно из могущественных средств успокоения крестьянских волнений. Я только хотел отметить, что в 1893 году молодой цесаревич Николай отнесся к вопросу об интересах крестьянства со свойственной ему, в особенности в прежнее время, сердечностью. Когда цесаревич менее чем через год вступил на престол, то я полагал, что теперь наступит пора более справедливому и заботливому отношению к русскому крестьянству, то есть тому отношению, которое было провозглашено и наполовину осуществлено великим императором-освободителем Александром II в 60-х годах. Но, по-видимому, силы, не сочувствующие реформам императора Александра II, навеяли на молодого императора сомнение. Вероятно, эти сомнения усугубились после того, когда по воцарении императора Николая в Зимнем дворце ему представлялись различные депутации от земств и дворянства, причём некоторые депутации высказали желание, которое было сходно с теми, которые осуществились 17 октября 1905 года, что составляет до сего времени злобу дня не только всех придворных сфер, не только большинство Государственного совета, но и третьей беспринципной Государственной думы. Со своей стороны, я нахожу, что речи, которые были тогда высказаны депутациями, едва ли были тактичны. Представителям общественности надлежало быть более рассудительными в выражении своих пожеланий, в особенности в то время, когда молодой император только что вступил на престол и не мог ещё составить себе окончательного зрелого суждения. Эими нетактичными речами представителей общественности воспользовался министр внутренних дел Дурнавов, и, вероятно, не без участия Константина Петровича Победоносцева, подействовало на его величество в том смысле, что государю было благоугодно в своей весьма достойной речи сказать несколько слов о напрасных и бессмысленных мечтаниях который было бы лучше не высказывать, так как к счастью или несчастью России, но эти напрасные мечтания после 17 октября 1905 года перестали быть мечтаниями. Мне с самого начала царствования императора Николая приходилось несколько раз быть государю, а равно высказываться по этому предмету и в ежегодных докладах министра финансов о государственной росписи которые в то время до преобразования наших высших законодательных учреждений имели совершенно особое исключительное значение о необходимости, так сказать, вплотную заняться крестьянским вопросом. Так как не нужно иметь ни много ума, ни дара пророчества, чтобы понять, что с одной стороны в этом заключается вся суть будущности Российской империи, а что с другой В неправильном и пренебрежительном отношении к этому вопросу кроется ядро всяких смут и государственных переворотов. Тем не менее, вопреки моему ожиданию, в 1895 году открылось совещание не по крестьянскому, а по дворянскому вопросу, то есть так называемая дворянская комиссия. Председателем этой комиссии был назначен Иван Николаевич Дорнаво. А управляющим делами этой комиссии Стишинский, тот самый Стишинский, который был одним из сотрудников Пазухина, управляющего канцелярией министра внутренних дел графа Дмитрия Толстого, который в 80-х годах провел целый ряд крайне реакционных законов, так о земском положении и о земских крестьянских начальниках и прочем. Эти законы не только затемнили душу реформ императора Александра Второго, но и наносили глубочайшую рану в самое тело этой реформы. Состав дворянской комиссии был таков, что очевидно имелось в виду поднять не благосостояние народных масс, а исключительно поднять благосостояние земельных частных собственников и преимущественно нашего народа задолженного и искусственно поддерживаемого дворянства. Само собой разумеется, что душой комиссии стал плеве. В качестве министра финансов и я состоял членом этой комиссии. В первом же заседании этой комиссии я высказал мнение, что дворянам не может быть хорошо, если крестьянам не будет хорошо, и обратно с улучшением положения крестьян и большинства дворян сделается лучше. А потому, по моему мнению, дворянской комиссии следует преимущественно обратить внимание на поднятие благосостояния крестьянства и преимущественно заняться этими вопросами. После моей речи, в которой я развил эту идею, председатель закрыл заседание, сказав, что он имеет спросить указания по этому предмету у его величества. На следующем заседании Иван Николаевич Дурнавов объявил высочайшее повеление, что государю императору было угодно назначить дворянскую комиссию для изыскания средств к улучшению положения русского дворянства, а не крестьянства. А потому дворянская комиссия не должна трогать и заниматься крестьянскими вопросами. Такое решение, конечно, само по себе было смертным приговором дворянской комиссии. Она просуществовала несколько лет. Несмотря на всевозможные попытки искусственно восстановить здоровье от жившего и ослабшего организма, ничего сколько-нибудь серьезного не сделала и не могла сделать, потому что комиссия эта встретила во мне отпор, Во всех поползновениях обогащать дворянские карманы за счёт государственной казны, то есть на счёт народных денег. Я на большинство этих затей не соглашался и тем возмуждал против себя всех тех дворян, которые держатся принципа, что российская империя существует для их кормления. В этих заседаниях плеве проявился во всей своей красе. Он явился в совещании адвокатом всех ультрадворянских тенденций. В своих речах делал постоянные экскурсии в историю России с целью доказать, что существование Российской империи главным образом обязано дворянству. На этих заседаниях мои отношения с Плеве совершенно обострились. Я ему постоянно возражал и, признаюсь, не пощадил его самолюбие. Так что он несколько раз обращался к защите председателя, то есть Дурнаво. Конечно, дворянское совещание ничем серьёзным не кончилось. Дурнаво получил награду, а совещание несколько подачек для дворян. Но известная часть дворян никогда не могла забыть мою оппозицию ко всем дворянским затеям, требующим казённых денег. Само собой разумеется, что я никогда не имел никаких враждебных чувств к дворянству вообще и не мог их иметь, так как сам я потомственный дворянин и воспитан в дворянских традициях, но всегда считал несправедливым и безнравственным всевозможные денежные привилегии дворянству за счёт всех плательщиков податей, то есть преимущественно крестьянства. Несмотря на то, что большинство было против меня, и что меня поддерживают только некоторые члены, я по всем вопросам так явно обнаруживал некрасивую тенденцию дворян запускать руку в карман государственного казначейства, что несмотря на всю их злость, простая ещё не совсем потерянная стыдливость членов комиссии не дозволил им принимать решительные меры для захвата народных денег. Журналы этой комиссии несомненно находятся в одном из архивов, вероятно, в архиве Государственного совета. И несмотря на то, что журналы эти составлялись господином Стешинским в таком направлении, чтобы не представить истинную картину тех прений, которые имели место в этой комиссии, тем не менее, Журналы эти запрятаны, так как они находились в столь значительном несоответствии с тенденциями и событиями, которые явно выразились в России после 1900 года. Что если бы журналы эти были опубликованы, то, может быть, даже и Третья Государственная Дума с господином Гучковым и графом Публинским обнаружила неожиданное явление. У них появилось бы краска стыдливости на лице В этих журналах, в особенности, не изложены во всей неприкосновенности речи Плеве. Конечно, дворянское совещание прежде всего стремилось получить новые льготы по дворянскому банку и к сокращению операций по крестьянскому. Дворянский банк основан при Александре Третьем, вопреки мнению министра финансов, почтения Шоу Бунге. Суть его заключается в том, чтобы предоставить государственный кредит дворянству. Это ещё малые беды, но затем этим не ограничились, а под различными предлогами устроили так, чтобы дворяне платили менее того, что стоит кредит, то есть займа самому государству. С этой целью, вопреки мнению следующего министра финансов Вышнеградского, прибег к большому выигрышному займу, то есть к такой форме кредита, которая осуждена финансовой теорией и практикой. К такому кредиту государство не прибегло даже во время японской войны. Затем вся история дворянского банка представляет сплошную цепь всевозможных ходатайств о льготах дворянского банка в пользу клиентов-дворян и жалоб на управляющих дворянским банком в том смысле, что они враги дворянства, потому что не оказывают просимых льгот. Первый управляющий этим банком, Картавцев, ученик и любимец Бунге, вопреки его Бунге желанию, был уволен за красный образ мыслей. Теперь он служит в частном банке, Весьма почтенный человек и, по убеждениям, самый правый партии 17 октября. При мне управляющим банком были граф Кутузов, поэт ультраправый, князь Оболенский, впоследствии товарищ министр внутренних дел, обер-прокурор Святейшего Синода, ныне член Государственного Совета, светлейший князь Ливин, умерший виноват, замечательные нравственные чистоты человек весьма дельный и владелец больших поместей граф Мусин Пушкин женатый на графине Воронцовой Дашковой когда они управляли банком все они обвинялись в том что притесняют дворян потому что красные в особенности на этом поприще обвинений отличался при славутых князь Мещерский который постоянно хлопотал о льготах то одному, то другому своему знакомому или духовному сыну. И в случае отказа сейчас же писал доносы и клеветы в своем гражданине. Он также все пропагандировал дворянское совещание, требуя решительных мер для поднятия сего сословия, другими словами, усиленных подачек за счет граждан других плательщиков. В конце XIX и в начале XX веков нельзя вести политику средних веков, когда народ, делаясь по крайней мере в части своей сознательным невозможности политику явной несправедливого поощрения привилегированного меньшинства за счёт большинства. Политики и правители которые этого не понимают, готовят революцию, которая взрывается при первом случае. Когда правители эти теряют свой престиж и силу, японская война и перемещение почти всей вооружённой силы за границу и дальнюю границу. Когда был основан вопреки желанию Бунге дворянский банк по его инициативе как бы для компенсации этой несправедливости был основан и банк крестьянский, который должен был совершать такие же операции, как и дворянский. Банк этот шёл вяло, в особенности потому, что он ограничивался только судой под землёй, покупаемые крестьянами, но не мог покупать земли за свой счёт для продажи их крестьянам. В бытность управляющим обоими банками, дворянским и крестьянским, граф Кутузов был выработан проект нового устава крестьянского банка, предоставляющий ему право непосредственной покупки земли и затем перепродажи её крестьянам. Граф Кутузов, ультраконсерватор, весьма сочувствовал этому проекту, потому что он предоставлял дворянам возможность нормальной продажи земли и никому иному, как крестьянам. Я искренне сочувствовал этому проекту, составленному по моей инициативе, так как этим путём полагалса действовать увеличению крестьянского землевладения. К моему удивлению, я встретил возражения со стороны некоторых членов Государственного совета, инспирируемых Дурнаво и Плеве. Но тогда я ещё имел силу, и несмотря на все возражения, ко мне присоединилось большинство, и проект, хотя и с некоторыми ограничениями, получил утверждение. Дворянское совещание особенно сие отволено на эту меру. Его величество со всех сторон получал записки, указывающие на вредность этой меры как ослабляющей дворянское землевладение. Плеве, уже будучи министром внутренних дел, старался всячески уничтожить или ограничить эти покупки крестьянского банка. По этому предмету у меня опять родились неприятные отношения к плеве, так как я ему не уступал и не уступил. Достойно внимания, что эта мера, которую всячески старались ограничить и даже уничтожить, явилась базисом аграрной политики правительства после начала революции 1905 года в настоящее время Столыпин и его министерство в этом только и усматривают разрешение агранного вопроса. Но, как всегда бывает в подобных случаях, мера эта, неразвитая вовремя, явилась уже запоздалой. Начали требовать принудительного отчуждения, а самое крайнее просто конфискации. Вся наша революция произошла от того, что правители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 так как более 35% населения нерусского, завоеванного русским. Всякий же, знающий историю, знает, как трудно спаивать разнородное население в одно целое, в особенности при сильном развитии в 20-м столетии национальных начал и чувств. В конце концов, Как я уже говорил, дворянская комиссия закрылась, почти ничего не сделав. За исключением некоторых самых ничтожных подачек на чай нам землевладельцам преимущественно происходившим из прошившихся русских дворов. Говоря о русском дворянстве, я считаю своим долгом ещё раз сказать, что я сам потомственный дворянин, и в числе моих предков имеются лица исторически известные как знатные столбовые дворяне. И я знаю, что и между дворянами есть много весьма благородных, неэгоистичных людей, проявляющих именно тот дух, который должен быть свойственен каждому истинному дворянину, именно забота о слабых и о народе.